Гневит и сильно заботит это Марка Даниловича, и переносит он злобу свою Сорошина на зитьев Зиновия Алексеевича. Угораздило же меня лето свести Доронина с Веденеевым, вот те и свел на свою голову. То хорошо, что сбили спесью у Анафимы, да ведь того и гляди, что и всем рыбникам накладут в шапку окаянные слетышки. Цены спускать, эх, что вздумали, а те ты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 «Что такое, Марко Данилович?» — с удивлением спросила Марья Ивановна. «Девица она, видите, уж на возрасте, пора бы и своим домком хозяйничать», — продолжал Марко Данилович. «Сам я, пока мест Господь грехам терпит, живу, да ведь никем не узнано, что наперед будет. Помри, а что с ней станет? Сами посудить Дарь Сергеевна, нам все едино, что родная, и любит она Дунюшку ровно дочь, да ведь и ее дело женское. Где им?»